Возможности снова сыграть с Хлангом Грон обрадовался. Шанн отнёсся к этой новости более подозрительно и, отведя в сторону, поинтересовался, зачем это мне. Я только руками развела и честно сообщила, что просьба исходила от самого командора, а я в данном случае не более чем ретранслятор. На этот раз Риптело отправился в кают-компанию со мной и Асгором прямо из столовой, сразу заняв место у Кубару Ланги. Грон появился на несколько минут позднее, увидел, что его уже ждут и заметно занервничал, но Шэн аккуратно помог ему справиться с собой. Подтренировался. Ехидно поинтересовался рептилоид: "На вас потренируюсь". Ответил ему взаимностью десантник, вызвав кривую усмешку своего соперника и озадаченные шепотки зрителей. Долгое время казалось, что партия идёт на равных. И шепотки вокруг меня становились всё более удивлёнными, но Эхланд не был бы собой, если бы не заготовил для соперника подлянки. Разгром был сокрушительным. От армии Грона не осталось просто ничего, и практически вся территория перешла под контроль рептилоида. Я опасалась, что молодой Демондер отреагирует на подобный проигрыш слишком бурно, но тот был лишь раздосадован, практически не проявляя этого внешне. Видимо, прав Азгор. Разглядев шев в новичке немалый потенциал, и парень далеко пойдёт. Как только командур разведки отошёл от панели управления, его место занял мой подопечный. Ну что, сыграешь ещё или твой боевой дух разбить так же, как и твои войска? Абсолютно ровным тоном, без намёка на подначку, поинтересовался Азгор. Сыграю, с вызовом глянул на своего командира десантник. Правильно. Тренируйтесь. Может, в итоге и со мной соперничить всё же сможете, заметил собравшийся уходить рептилоид. Шен, едва успела выкрикнуть я, изоб всех своих скромных сил пытаясь удержать грона, псисфера которого буквально полыхнула яростью. Даже не знаю, как прихватить эту вспышку в самом начале успела. Я же за ним и не следила, в общем-то. Так, глянула мелком машинально, когда озгор на подначку разведчика не отреагировал. Азиат подключился на пару секунд позднее меня. Все-таки вечером в кают-компании мы тоже немного расслабляемся, а тут такое. Да и обычно у Грона неплохо себя в руках держать получалось. Если бы не успела прихватить его в начале всплеска, бросился бы, точно бросился, и не удержали бы его потом даже вдвоем. А так, как только Шен присоединился, сразу легче стало. Я убедилась, что он вполне справляется сам, и отпустила, переключив внимание на азгора. Командор был заметно обеспокоен и рассержен, но вполне контролировал эмоции, а внешне и вовсе их никак не проявлял. "Какие мы нервные", усмехнулся Эхланг. "А вы и рады", возмутилась я. "Вот что у вас за натура такая противнячая?" "Какая?" откровенно развеселился разведчик. Сделал гадость на сердце радость, хмуро пояснила я. уж кто бы говорил. Езвительно отпарировал рептилоид и уже протянул ко мне правую верхнюю руку с характерно сложенным для челбана пальцами, делая шаг вперёд, когда события завертелись в невероятном темпе. Почти неуловимое в своей запредельной скорости движение, и вот уже пальцы Азгора смыкаются на шее Эхленга. Я буквально повисаю на руке Демондра, изо всех сил пытаясь подавить вспышку ярости в его псисфере. Но это даёт не больше эффект, чем повисание. Шен. Азиат подключается практически одновременно с моим криком, и вместе нам всё-таки удаётся подавить этот, казалось бы, ничем не спровоцированный всплеск. Неужели я ошиблась? Неужели за всё время пребывания на Победоносце мне просто ни разу ещё не пришлось столкнуться с немотивированной и непредсказуемой агрессией командора? и все кажущиеся успехи по его стабилизации не более чем иллюзия. Пока мы с Шеном боролись с охватившей Асгора яростью, Грон обхватил его сзади, правую руку закинув через правое плечо Командора, а левую пропустив под его левой рукой и сцепив пальцы в замок у того на груди. Левое крыло Азгор при этом было зажато под мышкой новобранца, а сам он с усилием прогибался назад, помогая себе распахнутыми крыльями и оттаскивая своего командира от разведчика. Наконец Азгор разжал пальцы, отпуская рептилоида, и тот, молча развернувшись, стремительно покинул кают-компанию. Наверное, всё это действо заняло от силы секунд 15, но мне они показались просто невероятно долгими. а после командор обернулся и в упор посмотрел на Грона. Я напряглась, опасаясь, что теперь Димондры сцепятся еще и между собой, но они только смотрели друг на друга, ничего не предпринимая, а пси-сфера Асгора, хоть и была заполнена мешаниной противоречивых эмоций, существенных опасений уже не вызывала. «Давайте все успокоимся», – потребовала я, решительно вставая между десантниками. Шен чуть помедлил и встал рядом со мной, лицом к Грону. «Нам пора!» — негромко, с нажимом произнес он. Десантник кивнул, и они вместе направились к выходу. «Думаю, нам тоже пора», — заключил Асгор. Я убедилась, что Шен с Гроном успели уйти, и согласно кивнула. До каюты командора мы шли в тяжелом молчании. «Это конец», — горько заключил Димондр, плашмя падая на постель. «Эхланга мне точно не простят». Я хотела как-то подбодрить его, сказать, что ничего непоправимого не случилось, но в этот момент на инфоблок пришёл вызов от пси-лидера. Зотова, проводите командора в его каюту и немедленно ко мне, хмуро приказал Стебан и отключился. Я пойду. Иди, конечно. Вы только глупости не делайте, ладно? Лучше пока вообще ничего не делайте. Вот вернусь и вместе подумаем, как нам из этой ситуации выпутаться. Азгор горько усмехнулся и отвернулся к стене. Его пси-сферу затопили чувства вины и отчаяния. С этим нужно было что-то делать, но заставлять пси-лидера ждать в такой ситуации было крайне неразумно. Наверняка Эхланг ему там уже всё в красках расписал. Поэтому я послала Демондру импульс тепла и спешным шагом отправилась на разнос к начальнику. Юлиана, я же вас предупреждал, с порога упрекнул меня Стебан. «Вы понимаете, какие у этой стычки будут последствия?» Я молча смотрела себе под ноги, понимая, что действительно не справилась с ситуацией и еще по своему спортивному прошлому, зная, что лучше пережить выволочку молча. «Положение Асгора и так было шатким, а нападение на Командора, да еще и на одного из самых ценных аналитиков разведки Космофлота – это конец», – продолжил пси-лидер. Учитывая успехи по другим направлениям, тебя может и оставят в космосе. Просто на какой-нибудь заштатный корабль переведут, а вот его точно на планету спишут. Всё ведь так хорошо у вас с ним получалось. Как же так? Видимо, не так хорошо, как я думала. Всё-таки не выдержала я. Если честно, до сих пор не понимаю, что произошло. Не было никаких причин для нападения в тот момент, вообще никаких. До этого был повод сорваться, но командор справился с собой, а тут буквально на ровном месте. Я обреченно закрыла лицо руками. «Не понимаю, вообще не понимаю. И лучше бы они меня списали. Это ведь я не справилась, а командор действительно старался. Может быть, более опытный псиспутник, хотя более опытные у него уже были и кончилось это еще хуже. Но что же теперь делать и что вообще произошло?» На инфаблоке пси-лидера высветился запрос на доступ. Мне необходимо с вами переговорить, сухо сообщил, находящийся по ту сторону двери Эхлинг. А он этого ещё не сделал? Странно. Эстебан вздохнул и подтвердил допуск в помещение. Ошедший командур разведки мельком глянул на меня и пройдя мимо, остановился прямо перед столом пси-лидера. Прошу не включать в сводку происшествий, возникшее по моей вине недопонимание с командором Азгором. Ошеломил он нас. Заключение медиков об отсутствии травм вам направлено. Я чуть прямо на пол не села от удивления и невероятного облегчения. Если Эхлен сам хочет замять эту историю, может для Азгора всё и обойдётся, а мне это бан, если что. Выговор пусть влепит только бы обошлось. Недопонимание, значит, скептически произнёс пси-лидер, выведя что-то на голые экраны, пробегая по тексту взглядом. Да, подтвердил рептилоид. Последнее время я очень устаю, и в кают-компанию пришёл как раз, чтобы немного расслабиться. Но при пикировке с пси-спутником Зотовой не учёл, нас сколько дорога, нас стало командуру. настолько, что при имитации угрозы с моей стороны сработал базовый инстинкт защиты. Я этого не ожидал. Какая угроза, опешил я. Это силбан, что ли? Несколько секунд Эхланг молчал, после чего поинтересовался: "Как вы думаете, Асгор считает меня равным себе?" "Безусловно", подтвердил Эстабан. следовательно угрозу изходящую от меня приравнивает к угрозе изходящей от него, продолжил рептилоид. А теперь представьте, что будет, если Шелбан Юлия не Димондер поставит. Труп, ну или в лучшем случае сотрясение, заключил пси-лидер. Считаете, имело место подсознательное экстраполяция? Уверен. Кстати, твой оба молодцы. Я когда понял, что произошло, уже с жизнью попрощаться успел. Не ожидал атаки, пропустил. А когда тебя Демон Дер за горло держит, мало что помочь может. Но они успели, прихватили его, а там уж и он соображать начал, отпустил меня. Вторым, кто был, Сюэ, тоже из новичков. Хорош в этот раз пополнение. Как сказать, Задумчиво произнёс пси-лидер. Ладно, найду какой-нибудь повод их отметить. Раз этого инцидента вроде как не было. Юля, а сгор там как? Переживает. Очень, коротко отрепортировала я, всё ещё пытаясь уложить в своей голове тот факт, что Эхланг не просто не пытается использовать ситуацию, чтобы отыграться на Асгоре, а всячески его выгараживает. Да он даже из медиков как-то освидетельствоние липовое выбил. Ясно же, что как минимум синяки после хватки Демондра останутся, а то и похуже что. Хорошо, я тогда пойду, решил разведчик. Юлиана, вчерашний трюк повторим? Да, конечно. И что за трюк? поинтересовался Эстебанк, как только дверь зарептело и дом закрылась. Перенапряжение мешает ему засыпать в связи с чем командуор попросила применение на него воздействия некорректирующего характера. Чуть подумав, я нерешительно добавила: "В отчёте это есть. Я их не каждый раз читаю". Поморщился пси-лидер. "Тем более, что у тебя там сплошные хвалебные дифирамбы о Згору. Возможно, мне стоит быть менее оптимистичной", сникла я. "А возможно, Хэкланг прав, и у Азгора на тебя срабатывает базовый инстинкт защиты. Удивительно, как он к тебе привязался. Но позитива в отчётах всё же нужно поубавить". Рана ему ещё, похоже, от псеспутника отказываться. А командуор собирался отказаться от меня, стараясь, чтобы обида не прозвучала в голосе, тихо поинтересовалась я. Я хотел тебя у него забрать, но теперь вижу, что делать этого пока не стоит. Придётся как-то по-другому вопрос решать. Ладно, этого тебе знать уже не положено. И постарайся всё же не допускать в дальнейшем таких ситуаций. Конечно, я могу идти. Можешь. И уже выходя за дверь, я услышала едва слышно произнесённое пси-лидером: "Эхлон, к воздействию попросил с ума сойти". Перед тем как послать запрос на доступ через сенсорную панель, я остановилась у каюты рептилоида, сделала глубокий медленный вдох и такой же медленный выдох. Мне нужно было успокоиться и сосредоточиться, чтобы собственные эмоции не оказывали влияния на проецируемое воздействие. Когда переступила порог, Эхланг сидел на постели, устала, сгорбив спину и закрыв лицо всеми четырьмя ладонями. «С вами все в порядке?» – забеспокоилась я. «Как вы себя чувствуете?» «Как тот новобранец во время игры». Убрав руки от лица, горько усмехнулся командор. «Все слишком ровно, слишком спокойно». «А вы ведь сейчас не о Руланге?» – уточнила я. «Нет, конечно». То есть вы не просто издевались над ним, а что-то проверяли. Скорее, пытался посмотреть с другой стороны. Кстати, парень действительно очень неплох. Не зря в него Асгор цепился. Он даже несколько аналогичных моим решений принял. Но как и мне, они ничего ему не дали, и ловушка захлопнулась. Вот только я не вижу, не понимаю, в чём она заключается. А может, вы просто на воду дуете? И что это значит? Не понял меня рептилоид. Видите ловушку там, где её нет. Там, где её нет, задумчиво повторил Эхлянг. А где она тогда есть? И ловушка ли это, или нас заставляют так думать, чтобы не увидели чего-то другого? того, что настолько важно, что спрятано на самом видном месте, в то время, как мы с максимальной осторожностью будем проверять тайники и лазейки. А это мысль. Командор вызвал галой экран инфоблока и начал что-то активно там набирать. «Мне уйти?» — поинтересовалась я. «Нет, я быстро», — не отрывая взгляда от полупрозрачного экрана, заверил Эхланг. Сейчас задачу бортовой аналитической системе поставлю и спать лягу. Нужно отдохнуть, чтобы голова хорошо работала. Вчера отлично выспался, но одного раза всё-таки мало. Всё, я закончил. Выключай меня. По голосу чувствовалось, что появившаяся идея разведчика одушевила, хоть я и не понимала, в чём была её суть. Выяснять я это не стала, сделав то, зачем меня позвали. и отправившись успокаивать своего подопечного после моего рассказа о произошедшем в кабинете пси-лидера, Асгор заметно расслабился. Нужно будет его отблагодарить, заключил Демондер. Юль, ты прости, что так получилось. Мне на миг показалось, что он действительно причинит тебе вред, хотя не думаю, что это базовый защитный рефлекс. А что тогда? Не знаю, но этот рефлекс Он как бы только на детей распространяется, а к тебе я никак к ребёнку отношусь. И это правильно, заверила я. Командор, поверьте, я способна постоять за себя, если, конечно, моим противником является не Демондор, но тут и Эхланд без силе наказался, а он как никак командир разведки. Вот именно, буркнул Азгор. Какие у тебя против него могут быть шансы? Как показал Акрокросс, всё ещё неплохие. Но дело даже не в этом. Для того, чтобы избежать подобных происшествий в будущем, важно осознать, что ни у вас, ни у меня нет врагов на этом корабле. Да, возможно, есть недоброжелатели. Они могут подставить подножку, уколоть словом, дать за трещину, и это будет неприятно, но не представляет угрозы для моей жизни. И разбираться с ними я могу и буду сама. Когда-то вы просили меня не вмешиваться в ваши отношения с командором Эхлнгом, и я, когда это возможно, так и делаю. Но и от вас я жду того же самого. Мне очень приятна ваша забота, и если мне понадобится помощь, я обязательно её попрошу. Но я уже не раз доказывала окружающим, что цепляться ко мне черевато, так что думаю, справлюсь и в дальнейшем. Один покусанный Эхлнг чего стоит, усмехнулся Димандр. Думаешь, он тебя простил? Думаю, до возвращения в центральные сектора этот вопрос не актуален, а там жизнь покажет. Ладно, я постараюсь быть аккуратнее, пообещал Командор. Просто верьте мне, улыбнулась я ему, и я вас не подведу. Отдыхайте. Вечер выдался неспокойным. Оставив Командора одного, я устало растянулась на кровати. Вечер выдался действительно неспокойным, а Асгор ещё и напомнил о том, что проблемы с Эхленгом всего лишь отложены, а не решены. Может, лучше признаться сейчас, пока у него голова другим занята. Глядишь, и постынет до возвращения в центральные сектора. Мысли роились в голове, толкаясь и переругиваясь друг с другом. Я ворочалась с боку на бок, как со мной частинька бывала перед важными соревнованиями, и сон не шёл. Пришлось лечь на спину и сделать дыхательное упражнение, которое мне ещё в детстве научил, заметивше мою проблему тренер, и которое я использовала для помощи разведчику. Вскоре я уже спала спокойным глубоким сном, и мне снился летний спортивный лагерь, где мы с друзьями вечерами переплывали речку, чтобы спрятаться от всех на другом берегу, наивно думая, что тренер об этом не знает.